Глава 13 Планета Орген. Поле боя. Мерзкая свинья, ты поплатишься за это!» — рычала золотая обезьяна, поднимаясь с земли. Голова Оль-Айку была разбита и кровоточила. Мощные металлические наплечники треснули, а бронебрюки, залиты кровью, имеют множество дыр. «Вы достаточно долго угнетали нас. Теперь наше время!» — зревел огромный гуманоидный вепрь. Его мощные бивни были окрашены кровью, а на левом бивне висели чьи-то кишки. Здоровенный пятиметровый аватар был полон мышц. Шкура невероятно прочна, оттого он не носил броню, лишь легкие одеяния, что сейчас были превращены в лохмотья. Золотая обезьяна рассмеялась. «Вы, свиньи, как были нашими рабами, так и останетесь ими!» Али Айко смеялся, а вепер злился и, не выдержав, громко взревел и бросился в атаку. Из земли вырвались бесчисленные каменные шипы, что должны были пронзить обезьяну, но та вспыхнула золотым светом, и все камни разбились об него. Миг спустя шестихвостая обезьяна рванула вперед, а хвосты закрутились словно пропеллер, при этом ярко сияя золотом. Оказавшись перед вепрем, Аль-Айка ударила его кулаком по подбородку. Одновременно с этим в спину обезьяны должны были вонзиться очередные шипы, но они разбились о пропеллер. Однако вепрь не растерялся и резко ударил обезьяну обеими руками, намереваясь вбить соперника в землю. А тот ловко подставил под атаку свой пропеллер. К удивлению вепря, Его кулаки не пробили хвосты обезьяны, и пришлось отшатнуться назад, а Аль-Оико перешёл в атаку. И в каждом ударе его кулака было столько силы, что можно было превратить танк в груду железа. Но вдруг вепрь оглушительно закричал и взорвался магической силой. Все вокруг него начало обращаться камнем, даже воздух. «Идиот!» — хищно оскалился обезьяна и высвободила чудовищное количество силы, снося магию вепря и обжигая его потоком золотой энергии. Здоровяк обессиленно упал на колено и тяжело задышал, а Аль-Айка вальяжно шагом победителя направился к побежденному. Но вдруг с грохотом на четырехметровую тушу на огромной скорости упал двухметровый огненный шар. Но вместо того, чтобы взорваться, шар придавил Аль-Айка к земле. Захрустели кости, раздался полный боли крик, и аватар бога затих. Вепрь смотрел на это, открыв рот, и вдруг пламя погасло, демонстрируя черный металлический шар. И этот шар покрылся трещинами, позволяя из него выбраться двухметровому ало-кожему существу. «Я родился!» — весело заявил он, вводя вепря в ступор. Миг спустя шар собрался в весьма небольшой клинок, лезвие которого Алакожи опустил на тело золотой обезьяны и отсек ее голову. После чего схватил тело аватара и забросил в какую-то пространственную дыру. Хе-хе-хе-хе-хе. Тихо смеялся Алакожи и что-то себе приговаривал. Кто ты? Вепрь поднялся, а Алакожи наконец-то обернулся к здалеку, что в два с половиной раза выше. Я начал было тот говорить, но вдруг: Бей, бей его, захватчик! Это захватчик, немедленно уничтожь его. Вепарь услышал голоса в своей голове и взревев бросился в яростную атаку, используя все свои силы. Да погоди ты, я, друг. Зачем нам биться? недоумевал Коротышка, уклоняясь от атак здоровяка и избегая его магии. Сдохни, на мирный бог! Все, убить! «Убейте на мирного бога. Голос вепря пронесся по полю боя, и битва остановилась. Десятки, если не сотни тысяч глаз устремились на Алакожу, кожу, а коим, конечно же, был гаур. Там же. Гаур. Гаус. Переговоры провалились. Почему? Не представляю. Но, видимо, древняя поговорка здесь не работает. Пятиметровый свин несся на меня, бесчисленные солдаты тоже, но раз так... Думаю, этот бог не обидится, если я поглощу души и его воинов. «Убить! Убью!» Кабан, точнее, вепер, уже тряс пеной изо рта и попытался схватить меня, но он слишком высокий, чтобы поймать меня. Да и аватар весь в ранах. Они, конечно, затягиваются постепенно, но осколок души в аватаре уже на пределе от перенапряжения. Впрочем. Даже так пара попаданий и мне конец. Все силы, что я собрал, пока я летел и добыл из душ, потратил на обезьяну. К слову, я создал мощный и тяжелый шар из силы смерти, а потом с помощью взрыва выстрелил с собой в противника. Почти до сверхзвуковой скорости дошел. Нужно будет попрактиковаться. Под моими ногами неожиданно земля пошла ходном и появилась каменная пасть, что должна была сожрать меня. Но я успел направить руку назад и, создав направленный взрыв, выстрелил собою в сторону вепря. Тот попытался схватить меня, но я просто обратился пламенем и резко полетел вверх, где вновь материализовался. Он, давая метаться в меня каменными шипами, но в этот момент заметил это. «Что? Что ты делаешь?» — прокричал он, глядя, как в меня влетают души. «Я? Я Гаур!» Бог ада, карающий грешников. И сейчас я отправляю твоих воинов в ад. Приятного мне аппетита. <сLEC's> <сLEC's> Кожа вепря покраснела, от тела пошел пар. Аватар взбесился. Да-да, бесись, расходуй силу, сражайся. И он напал. Огромные каменные руки вырвались из земли и понеслись на меня. взмахнув крыльями... Я взлетел выше, но почти сразу в меня понеслись бесчисленные заклинания, стрелы, какие-то снаряды и даже пушечные ядра. Со всех сторон наступали войны двух народов, и их целью был только я. Магия противника оказалась неприятной, отчего я поспешил на землю, а там огромные руки извиваются, словно змеи, и пытаются поймать меня. Держусь и маневрирую взрывами, атаковать даже не пытаясь, нечем. Каплю. Души сотнями вливаются в меня каждую секунду. Нужно лишь немного продержать. Уф. Неожиданно ощутил на себе настолько мощное давление, что ж в глазах заребило. Воля мира вмешалась. И тут же меня схватила каменная рука, начав сжимать. Обращаясь к пламенем, чтобы мне не сломало все косточки. Вот только даже так давление на меня крайне сильно. Божественная сила вепря против моей, и он явно не младший бог. А еще его не подавляет целый мир. Вот только души. Как бы Вепер ни пытался, но он не может удержать души. Это означает лишь одно. В этом мире нет единого бога смерти. Тяну души со все большего расстояния, заряжаясь силой. Аватар также вкладывает все свои силы в каменную руку. С трудом, но держусь. Однако постепенно держаться становится легче. Мое пламя начало ярче гореть и накапливаться. Миг за мигом, секунда за секундой, каменная рука все сильнее раскалялась, а души еще большим потоком проникали внутрь меня. А еще аль айку его осколок души внутри меня. Он вопит и кричит из-за силы моего адского пламени, энергия, взрыв, и каменную руку разносит на части, а пламенный я вырываюсь на свободу. «Пришествие ада!» — громко произнес я, отдаваясь влиянию своей силы, и вновь вспыхнул огнем. Магия, стрелы и каменные атаки вепри обрушились на меня, но все сгорало в адском пламени. Не хотелось мне этого делать, но воля этого мира не оставляет шансов. Душа Аль-Аика сгорает в адском пламени, выделяя колоссальное количество божественной энергии, которую я тут же высвобождаю. Пламя льется на землю, словно водопад, и распространяется во все стороны. Войны подо мной вспыхивают, как спички. Аватар вепря загорелся, затоптанная трава, тела, оружие и доспехи. Все вокруг пылало, а пламя росло. Метр, два, пять, десять. Десятиметровое пламя, словно цунами, расширялось во все стороны, сжигая все на своем пути. Воины в панике бежали прочь, но пламя оказалось быстрее. Десятки, если не сотни тысяч воинов сгорали в адском пламени, что уже превратилось в огненное море. Я же... Крик! Слышу полный боли и ярости крик. И нет, это не вепрь. Его душу я уже поглотил, это кричит воля мира. Планете больно. Так, стоп. А души куда? Эй! Они взяли и перестали лететь ко мне. Пламя поглощало их. Внимание! Информационная система озарения активирована. Гаус, ты слышишь нас?» — услышал я голос Тусимы. «Егорыч, мужик, ты в сети. Давай к нам, у нас тут малость картинка жопы». «О, великий бог смерти, услышь мои мольбы!» — послышалась чата молитва. «Ад! Я и правда призвал ад! Чужой мир! И сотни тысяч душ стали кирпичиками этого ада!» а мощный осколок души бога ключом в этот мир. Ха! А у меня есть еще два осколочка. Вырывая из своей груди сгусток коричневой энергии. Гентетару, значит, да? Что ж, Тетару, ты станешь той каплей яда, что начнет уничтожение этого мира. Орген!» — обратился я к воле мира. «Я чувствую твою злость и желание сожрать мой мир». Но, как гласит народная мудрость, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Так что не ты сожрешь нас, а мы тебя. Реакция воли мира была мгновенной, и не будь здесь ада, меня бы всего наизнанку вывернула. Вот только ад уже здесь. Я метаю душу вепря в пламя, после чего обращаюсь к печати миров, та, что сдерживает местных богов от вторжения на землю, Сейчас в ней нет смысла. Она едва справится с напором одного бога, а если их будет много... А их будет много, то тут же сломается. Так что вырываю душу аль то той золотой обезьяны из печати, и также метаю в пламя. Когда первая душа коснулась пламени, она резко взбушевалась и выросла до 15 метров, а со второй — до 20 Также чувствую, как ускорялось пламя, находя на пути какой-то город или крепость. Может, это военный лагерь. Неважно. Пламя уничтожило все на своем пути, выжигая даже землю и обращая камни в лаву. Вот только вижу вспышки в небесах. Объявились местные боги, а значит, пора валить отсюда. Открываю разлом и влетаю в него, а выхожу над шпилем, что в Хакайна. Вот я и дома. А еще пора заречься, продумывать планы. Они, как обычно, идут в одно место, и все превращается в хаос да балаган. Эх, души богов жалко, да и краснокожих. В тот мир я, вероятно, уже не вернусь. Сейчас мировые божества уничтожат созданный мною ад, и связь с планетой Орген оборвется. Народ Генгар, конечно, может попытаться достучаться до меня и призвать Аватара, но сильно сомневаюсь, что им хватит силы веры. Ладно. «Сейчас не до этого. Тут творится какая-то... Даже промолчу, что...» «Мужик, ты чего такой брутальный и горячий? Крестного перца объелся?» Услышал я смех Егорыча, а сразу после него яростный рев. Огляделся. «Вижу небесный шпиль, построенный на вершине горы. Стоп, это же вулкан. Надеюсь, они поставили руну территория, иначе этот вулкан тут все нафиг уничтожит». «Так, а вулкане потом? Почему я вижу в горах гигантского ската? И ладно бы это. Но почему он летает? А, а креветки? Они что, горные? Что за чертовщина здесь творится?» На каменной платформе шпиля шла битва. Все божества моего пантеона, а также призванные войны бились против полчищ тварей, что облепили гору словно саранча. «Помогай уже, мы сейчас сдохнем!» выкрикнул Егорыч. «Его я нашел на западной стороне. Медведя его нигде не видел, видимо, уже убили. Здоровяк же со своим огромным тесаком фехтовал с гигантским крабом. Да он даже больше моего пустынного демона. И явно не С-ранга, скорее всего, SS. Помимо него было много и крабов поменьше, но ими занимались моя нежить и стражи. Правда, было им нелегко». На северной стороне Юмика и Цусима с двумя сотнями кицуны с трудом, но отбивались от летающих селедок, каждая из которых более метров в длину. На востоке Ра вместе с Тукиоми отбивались от морских ежей и чудовищ, каких-то морских змей и странных жаборыб. Им тоже помогали мои скелеты до стражи. А вот на юге полный вынос мозга. Дьявольская армия под прикрытием летающих книг, фей, каких-то роботов и змеилюдов билась с полчищами тварей. Прыгающие креветки размером с кокос, ползающие акулы-гиганты, странные морские жуги-паразиты. Да там десятки видов. Аня же сидела в тылу и приходила в себя. Выглядела она плохо, измождена. «Ты пришел, улыбнулась она, когда я подошел к ней. «Значит, у нас получилось». «Получилось». «Спасибо», — обнял девушку, и та потеряла сознание от истощения. «Это они что, сражаются с момента создания шпиля? Теперь понятно, почему приток энергии шел не плавно, а волнами. Во всяком случае, они молодцы. А теперь достаю лечитель и стреляю, а потом еще и еще. Аня тут же открывает глаза, а волосы дыбом встают. «Иди к шпилю и защищай себя, да я перейду в атаку». Поставил ее на ноги и, шлепнув по упругой попке, послал в центр платформы, там, где каменная игла, пронзающая небеса. Из чего удумала спать? Как я буду ее защищать и сражаться одновременно? Бросился к чудовищам на пути, вливая в своих воинов больше сил. Отчего все мои стражи вспыхнули тьмой? Так. Нана она на, -на, -на перерождении. Генерал Ильич с Алреном тоже. Изя и зейбани. Все, вижу их. Отлично. Подбегаю к краю платформы и смотрю вниз, а там вся гора в чудовищах и их мертвых товарищах. В некоторых телах чувствуется моя сила. Марионетки, значит. Но они нет силами управлять. Что ж, восстаньте. И тут же вдоль вершины поднялись двести марионеток вплоть до эс ранга Гаус, прости, я облажался, выкрикнул Малос. Он стоял позади и управлял книгами, что били магией. «Потом разберемся», — отмахнулся я и окинул взглядом свою армию. Саламандры, словно огнеметы, пламенем поливали чудовищ, карабкающихся по горе. Свиноголовые били их дубинами и бросали сети, что со временем вновь появлялись в их руках. Также вижу трех суккубов с автоматами. Остальные, видимо, уже на перерождении. «Да уж, сильно наши ряды прорядили. Кики с группой Нак сейчас рубила креветок, которые прыгали на нас. Огневики старались убить панцирных. А вот свиноголовые лупили акул. Правда, те кусались и вцеплялись в дубины. Но если акула маленькая, то свиноголовые просто били дубинами вместе с акулами на них. Эх, будь здесь мой храм, было бы проще. Но ладно. Создаю пламя. Мощное пламя. И бросаю его. Что еще с ним делать? К сожалению, монстры — безгрешные твари. Они просто монстры. Так что особая сила ада тут бесполезна. Зато разрушительна сама по себе. Хм. Посмотрев на Кики, которая так ловко орудует артефактными клинками, Аранга пришла в голову идея. Щелкнул пальцами, и эти клинки загорелись адским пламенем. Кики никак не среагировала на это, потому что я предупредил. А вот креветкам, которых она рубила, стало плохо. У мелких тварей имелся магический барьер, и теперь он пробивался с первого же удара. Тут же заменил черное пламя на клинках моих стражей на адское, а течей покрылось огнем. Морепродукты боятся огня, так что пыл монстров тут же слегка снизился. Правда, лишь слегка. Все же их вели могущественные твари, а слушаться их чудовища не могли. Ладно. Оборона наладилась. Бегу к Егорычу. Он все еще фехтует с крабом. Я же взлетаю в небо и формирую металлический шар вокруг себя, поджигая его и накапливаю силы. Копить пришлось прилично. За это время акулы сожрали двух свиноголовых, и парочка стражей отправилась на возрождение. Взрыв. Ускорение. И я разбиваюсь о панцирь краба. И два кости себе не переломал. — Егорыч, мать твою, ты совсем не истощил этого монстра! — выругался я, причем достаточно громко. — Да эта скотина сама кого хочешь истощит! — выкрикнул тот, и, воспользовавшись, что монстр лишился барьера, кинулся в атаку. На него обрушилась большая клешня, что планировала раздавить здоровяка, а вторая — цапнуть и располовинить, если Егорычи уклониться. Вот только мужчина метнул бутылку водки в морду чудовища, и тварь взревела от боли. Атака краба, конечно же, провалилась, так что бог проскочил мимо клешней и ударил по сочленению панциря. С грохотом главная клешня упала на платформу шпиля и полилась крабья. Нет, не кровь, там жижа какая-то. Я же, подлечив себя, принялся ковырять панцирь краба. Как ранее говорил, монстры делятся на три типа. Физический — крепкое тело и слабый барьер. Магический — сильный барьер, магия и слабые тела уникумы, и тут могут быть различные комбинации. И вот тут у нас чудовище уникум без магии, но с крепчайшим телом и сумасшедшим барьером. Это значит одно. Ему хана. Без особых способностей и магии но он не скинет меня со своего тела. Правда, только я пробился через панцирь и собрался выпустить пламя во внутренности чудовища, как краб взял и сдох. Поднять сс ранки я, к сожалению, не мог, так что пришлось бежать к Юмика с лесой. Сейчас их пытается сожрать невероятной мощью морская звезда. Она парила в воздухе и позволяла летать всем остальным тварям, включая селедку. Вот только Цусима с Юмика не умели летать, а дистанционные атаки у них слабые. Пришлось мне самому бросаться на гигантскую звезду и пытаться спалить ее. К моему удивлению, вскоре прибежал Егорыч и помог. А там и женщины подключились. Правда, пока мы били главгада, основной напор остальных чудовищ лег на плечи женщин-лисиц, и половина из них отправилась на возрождение, но как только мы одолели звезду, начался рыбопад. Сразу же стало легче. Постепенно мы зачистили самых могущественных монстров, и напор ослаб, вот только волна не прекратилась. Думаю, это все из-за него. Цукиями указала на небо где летал гигантских размеров скат. Он парил под облаками, кружа вокруг шпиля и спускаться не собирался. А нас, напомню, все еще штурмовали морепродукты. «Скорее всего. Но вот только как его достать? А еще он ощущается очень сильным», — заметила Цусима. И в этот момент мощнейший луч света, развеивая облака, ударил по рыбине. Но ее, конечно же, защитил барьер. Мы же обернулись кра. «Шестьдесят тысяч влил в атаку», — вздохнул птицы головы и метнул два шара в сторону, откуда ползли новые чудовища. Эти шары света взорвались, прожигая световыми лучами сотни мелких чудовищ. Пробрались, гады, мимо моих марионеток. Это темы твои не работают?» — обернулся я к Егоручу. Тот сейчас опустошал трехлитровую бутылку чего-то сладкого и алкогольного. «А ему пофиг на них», — указал он на небо. Они зарядились, но заработали лишь девять часов назад. Сразу стало легче, но волна не прекратилась. «Хм... Егорыч, тебя много водки?» «Именно водки?» — уточнил тот. «Спирт. Нужно много спирта». «Это у добра навалом», — закивал здоровяк, но к чему я клоню не понимал. «Тогда готовь его. Будем спаивать чудовище». Обхватив здоровяка, взмахнул крыльями и полетел к скату, по пути объясняя, что я хочу сделать. Меня тут же прокляли. Четыре раза. Изверг, Чудовище!» — возмущался тот. причем непрерывно с момента, как мы взлетели. «Я тебе потом достану необычный алкоголь из другого мира, так что успокойся». «Бочонок». «Хорошо». Вскоре мы долетели до облаков, в которых сейчас спрятался скат. Не понравился ему луч бога солнца. Посмотрим, как рыбке понравится алкоголь. А тут как раз облака. Найти гада не составило труда, все же магический фон не спрячешь. Хотя, вообще-то его можно спрятать, но сейчас не об этом. Оказавшись в облаках, я начал отбирать у Егорыча водку, спирт и прочее спиртосодержащее, после чего испарял жидкость. Понимаю, облака так просто не «проспиртовать». Но и спирта у Егорыча было ого, Плюс это божественный спирт. А еще... Это же облако. Скат не защищается от него барьером. Мы летали вокруг ската, а он игнорировал нас, словно мы мошки. А вот и зря. Потому уже через полчаса таких полетов и слез Егорыча, который опустошил все свои запасы алкоголя, скат понял, что что-то не так. И, кстати, а чего у Егорыча хранилище такое огромное? же хочу большое хранилище!» «Хм...» «Потом об этом...» Скат начал неспокойно себя вести, что-то подвывать, но это было лишь началом. Сперва он врезался в шпиль и едва не упал. Кое-как удержавшись на полову, он отлетел от него и рыбку потянуло к земле. И тогда Летун попробовал выровнять высоту, и его закружило. А потом он вновь врезался в шпиль, и на этот раз не выровнялся, полетев вниз, словно бумажный самолетик. В итоге он умчался к морю, а волна... Ну, тут все по классике. Монстры остались без контроля, и давай друг друга жрать. Мы полетели к земле, а там уже все развалились на полу, пытаясь отдышаться и прийти в себя, но... «И чего лежим?» — поинтересовался я, спустившись на каменную платформу. «Туши монстров вам, значит, не нужны? Они же все сожрут». «Ингредиенты!» — воскликнула Цусима, лежащая на спине. Она так резко поднялась, что с нее по пояс слетело кимоно, вываливая на свободу два орудия массового поражения мужчин. «Не смотри!» На плечах раясь тьмы появилась фигурка миниатюрной Цукиоми, и она ладошками закрыла птичьи глаза. «Хм, неужели они сошлись? Отлично, будут дополнять друг друга!» «Хорошо!» — Егорич довольно улыбался, любуясь своей красавицей а та мило смутилась и прикрылась. Вскоре началась самая приятная часть, наверное. Но на этот раз мы поступили иначе. Мы скинулись энергией, и Циси создала особое сооружение. Оказывается, телепортационные врата можно ставить не только в храмах, но и на шпилях. А работать они будут за счет энергии шпиля, что несколько скажется на наших доходах. Ладно. Пока Цесима готовилась, мои бравые товарищи хапали. И едва ли не ведрами, потому что канистрами собирал гигантскую креветку и крабов. Бросал их в хранилище, потом в Харбине доставал из хранилища своим основным телом и высыпал. Ну или отдавал кому-то, не знаю. Факт, что быстро все делал. То же самое делали и остальные, даже Юмика. Но это то, что лежит на площадке под платформой. Оно самое ценное. Остальное нужно собирать по всей горе и ее подножию. В скором времени Цусима закончила возводить портальную арку и переместилась на второй шпиль. И нет, соединить арку со шпилем в другом мире нельзя. А жаль. Сейчас мои стражи и войны таскали туши на вершину горы. Марионетки тоже помогали, но лишь те, кто мог помочь. Остальные просто свалились тушками, позволяя делать с собой все, что угодно. Правда, сперва пришлось всю силу смерти выкачать из тех. Ладно, когда заработал портал, с той стороны на шпиль вывалилась целая толпа египтян. Они, конечно, удивились, оказавшись на горе, но Ра их быстро организовал. Так что сильнейшие маги из его верующих стали работать грузчиками. С той стороны уже готовят холодильники и места для временного хранения, а также по разделке туш. Кочевники, мастера по разделке чудовищ. Вот только с морепродуктами они еще не встречались, так что Цусима отправила к ним своих кицуны. Женщины-лисицы помогут и обучат. Но потом мы все поделим поровну. Впрочем, мне нужны разве что вкусняшки и некоторые ингредиенты, что пригодятся для создания боевых костюмов. Остальное возьму зелями от Малуса. Так как работа уже налажена, нам можно было отдохнуть, чем мы и занялись, посетив землю бога солнца. Вот хитрые сволочи, выругался Егорыч, после того, как я рассказал о том, как попал в ловушку и перенесся в Орген. Сейчас мы сидели в просторном помещении с большими подушками, пиалами с фруктами и красавицами, что нас обслуживали. Но лишь в том плане, что водички подлить, да ветерка сделать. Плюс две красавицы развлекали над станцем живота. Демоны, да, опасные они, ребята закивал Тутанхамон, или как мы называем его, Тутик. А все потому, что он был пухлый коротышка. Богу солнца больше не было смысла использовать Аватара, так что сейчас он в своем человеческом обличии. А я напомню, что он по контракту с родом Тутанхамонов пользуется их телами определенное количество лет. «И все же, а что за облик такой?» поинтересовалась Тусима, сидя на коленках своего мужчины и кормя его виноградом. У меня на коленках сидела Аня и не кормила меня, а крепко обняв уснула. Ну, я и объяснил, что да как. Те, конечно же, обзавидовались моей новой силе. Еще паразит уже активно работает, чтобы сделать Александра из этого двухметрового лакожу Работа, конечно, не из простых, но иначе я просто не смогу вернуться домой. Да даже сейчас там требуется мое присутствие. За прошедшие дни урода появилось немало проблем. В основном юридического характера. Николай Артемович и Ксения уже работают над этим, однако в условиях, когда весь госаппарат города натравлен на нас, работать двум простолюдинам крайне тяжело. Но ничего, госмашина неповоротлива и медлительна, так что время у меня есть. Да и всегда можно пожаловаться Тимофею. Впрочем, есть риск, что я усугублю проблему. Ворон уже некоторое время шпионит за новым наместником, и там, кажется, клиника. Глубокая ненависть и зависть к Тимофею. А так как я вожусь с принцем, то оказался крайним. Не знаю, какую игру ведет император, но намерения у него явно неблагие по отношению ко мне. С другой стороны, этот старый интриган мог придумать что-то такое, о чем мы узнаем и поймем лишь спустя некоторое время. Ну, или просто хочет затормозить мое развитие. А потом еще просят помочь с Ордой. Да уж. Ладно, не буду делать преждевременные выводы. До самой ночи по местному времени мы просто сидели, болтали да отдыхали. Цусима, по моей просьбе, перенесла ко мне рыжих. Лина отказалась. Отдохнуть хочет. Она как могла, помогла с защитой шпиля и перенапряглась. И вот, когда стемнело, мы всей компанией собрались на платформе шпиля. С нее открывался вид на огромный город посреди пустынных джунглей, полных жизни и зелени. Город еще строился, так что большая часть домов была только в процессе возведения, как и величественный дворец Тутанхамона. На этот раз не пирамида, а именно дворец, большой и красивый, будет. Его и наполовину не достроили. Мол, сперва жилье для горожан. Ладно. Стояли мы на платформе, смотрели на огромное количество людей, собравшихся перед шпилем на просторной площади. Они смотрели на нас с трепетом в сердцах и восторгом в глазах. Сейчас начнется празднование в честь достижения Бога Солнца девятого уровня алтаря. Потом десятый и возвышение, а именно становление полноценным Богом с божественным планом. Но возвышаться Ра, конечно же, не будет, иначе Рейна его убьет. Правда, есть у меня план, как ему возвыситься. И в этом нам поможет затопленный мир. Хе -хе. Уверен, что я не будет против помочь, если мы поможем ей». Мои подданы!» — вперед вышел Тутик. Он закатил речь. «Долгую и нудную. Ладно, послушаем, а потом посмотрим, что они тут так долго планировали и готовили. Да и мои красавицы жаждут развеяться и отдохнуть». Да еще рыжие прицепились ко мне с обеих сторон и не намеревались отпускать. Все, теперь-то уж точно можно отдохнуть. И пусть весь мир подождет. Божественный план Рейны. В это самое время. Да что происходит? Откуда вы все повылезали, сволочи? Ругалась Рейна, смотря, как в небе ее божественного плана открываются сотни разломов. Из них бесконечным потоком посыпались метеориты, внутри которых находились солдаты богов планеты Орген. Божества пришли мстить за то, что Гаур сотворил с их миром, а именно, оставил кровоточащую рану, которую так и не смогли залечить даже силами сильнейших богов мира. Вот только высадиться они планировали на Земле, а не в божественном плане Рейны. — Поняла. — Вы с той планетки, которая хотела вторгнуться на Землю. Богиня почувствовала знакомую энергию и волю, что вела богов. Рейна оскалилась, а глаза загорелись. «Раз вы решили сами мне подарить свою силу, то добро пожаловать. Я вам покажу, что значит «сильнейшая богиня». Рейна раскинула руки в стороны, готовя поистине могущественную атаку, и скоро мир Орген потеряет своих сильнейших воинов».